272. -е. Матерь огни йоги Не следует насиловать сознание, когда оно замолкает. Возможно, что происходит нечто необычайное, его приходится сохранять Сейчас время особых свишений а потому вооружимся терпением, спокойствием и сдержанностью.